Глава вторая. Но что же сейчас делать? Какая-то часть мозга уже просчитывала варианты, заставляя скрыть свое горе и никому ничего не говорить, пока не найдет выход. Но куда уйти от мужа хотя бы и временно? Видеть и слышать его Маша не могла. А что он начнет оправдываться, даже гадать не стоило. Ведь уже больше года, как она поняла из разговора любовников, Роман прекрасно скрывал свои походы налево, и Маша даже ни о чем не догадывалась. Поэтому хватит. Никакой лапши на уши она больше не потерпит. «Уеду в загородный дом», – осенила Машу. «Переоформить и поделить его не позволю. Пусть хоть облезут со своей Катюней». Приняв решение, Маша собралась вызывать такси, но пришел вызов с СТО. «Мария Николаевна». «Ваша машина готова. Сами заберете или нам подогнать?» Администратор Светлана была с женой хозяина неизменно вежливо и приветлива. «О, Света, вы вовремя!» – отозвалась Маша. «Мне как раз очень нужна машина. Я сейчас сама заберу. Заправьте только, пожалуйста». «Ну, Роман Александрович поставил вашу Мазду в первую очередь», – объяснила женщина. «Заправим, конечно». Особого труда эта просьба им не составит, потому что заправка была рядом со СТО мужа. Весть о готовности машины немного скорректировала планы Марии. Она надеялась успеть собрать вещи до возвращения мужа домой. И, судя по всему, дома он опять будет поздно, так что она успеет. До мастерской Маша доехала на такси, а оттуда до квартиры всего 10 минут уже на своих колесах. Эти короткие поездки туда-сюда отвлекли ее от мыслей о муже. Но, войдя в квартиру, Маша опять окунулась в их с Романом мир. Добротная трехкомнатная квартира принадлежала Маше и досталась ей в наследство. Но Маша всегда рассматривала ее как их общий дом, в котором она старалась сотворить уют, спокойствие, отдушину от суетных ежедневных передряг. Ей казалось, что она делала это успешно. Но Роман не оценил. А, собственно, почему она должна уходить из собственного дома, пусть и на время, и оставлять в нем наглого предателя? Не почему. Квартира Машина. При разводе останется ей. Лишние тут только вещи Романа. Дало их. Маша достала отпускные чемоданы и начала методично полка за полкой перекладывать вещи мужа из шкафов. Она даже не бросала их, как попало, но и не укладывала с осторожностью. Просто снимала стопку белья с полки и также стопкой клала в чемодан. Набралось два чемодана и большая спортивная сумка. Это еще без верхней одежды. «Богато прибарахлился Рома», – пробормотала Маша. «Ладно, не пожалей для тебя покрывала». Увязав в большой узел зимние вещи и обувь, Маша села на диван передохнуть. Она не собиралась больше встречаться с мужем. Значит, вещи надо оставить на площадке. У них есть решетка, которая отсекает их коридор от общей территории. Ключ от решетки у Романа есть. А ключа от квартиры теперь не будет. Потому что Маша собиралась сменить личинку замка. И для этого уже вызвала соседа-слесаря. Она готова была даже подождать часов до пяти вечера. Но сосед был дома и согласился заменить замок сейчас. «А чего тебе этот не понравился?» Спросил он, меняя механизм. «Туго ходит. Надоело напрягаться», – отговорилась Мария. «А, ну, дело хозяйское». Игорь закончил работу максимум за полчаса и ушел. Все, вот теперь Маша была готова к действиям. Своих вещей она тоже набрала на спортивную сумку. Но ей их нужно было всего на несколько дней, пока не устаканится ситуация. Маша хотела закрыть квартиру, чтобы Роман в неё не попал. А сама собиралась пожить пока в доме за городом. Приняла такое решение, потому что боялась, что дом может занять муж, и его потом оттуда не выгонишь. Дом строился в браке. Да, на деньги Машиных родителей. Но это всё ещё надо будет доказать. Поэтому уж лучше она в доме поживёт а в квартиру Роман и сам не будет рваться. Проверив все документы, карты, ключи, Маша вынесла на площадку вещи Романа, закрыла дверь на новый замок и спустилась в машину. Все, сюда она вернется только после развода, когда все станет ясно. Или с отцом, если что-то станет нужно. Медленно двигаясь уже в вечернем потоке, Мария отстраненно думала, что за каких-то полдня она полностью зачеркнула свою семейную жизнь. И странно, у нее не было слез. Да, тяжело на сердце, душа металась и рвалась на части, а слез не было. Наверное, еще не созрели. Машина встала в очередной пробке. Машинально бросив взгляд в окно, Мария заметила вывеску юридической консультации. Вначале ее ничего не торкнуло. Но быстро дошло. Ей же нужен адвокат по разводам. Она же сама в этом ничего не понимает. Но не хочет, чтобы Роман ее опять облапошил, как с мастерской. Кстати, она же тоже построена в браке. Маша быстро забила юридические конторы города, и ей вышел довольно обширный список. Она даже растерялась. Как тут выберешь? Она с юристами никогда не сталкивалась. Не было нужды. И уж тем более у нее не было знакомых адвокатов по разводам. На глаза попалось название крупной юридической конторы, которая занималась, похоже, всем на свете. Фамилия владельца почему-то показалась Марии знакомой. Тамилин. Томилин. Покусывая губы и бросая взгляды на дорогу, Маша усиленно пыталась вспомнить, откуда она знает эту фамилию но только вырвавшись из города на пригородное шоссе, она вспомнила: Е. ЕА. Женька? Женька Тамилин? Обалдеть. Тихоня очкарик, который незаметно просидел с ней 11 лет в одном классе и которого в школе она едва замечала. Рискнуть? Маша набрала контактный номер, поставив динамик на громкую связь. Здравствуйте. Моя фамилия Сазонова. Я бы хотела записаться на прием по поводу развода. Спасибо, что выбрали нашу фирму. Сейчас посмотрим, кто свободен в ближайшее время и может вам помочь. Или вы хотели попасть к определенному юристу? Маша не думала об этом. Но раз вопрос задан, значит, такая возможность есть. А можно к Томилину? Неожиданно для самой себя попросила она. К Евгению Андреевичу, к сожалению, не раньше следующего месяца. У него сейчас серьезный процесс, но другие юристы у нас не хуже. «Записывайте к тому, кто свободен сейчас», – согласилась Мария. Собственно, какая ей разница? С точки зрения обывателя, Маша считала, что все права на ее стороне и особых сложностей с разводом и разделом не должно быть, поэтому она думала, что справится любой юрист. Даже новичок уточнила дату, время встречи и отключилась. Вот и все. Первый шаг она сделала. Уже послезавтра у нее встреча с адвокатом. Его имя Маша тоже ни о чем не говорила. И ради своего спокойствия она полезла в сеть, забивая по очереди имена Томелиной Евгении и Поливанова Тимура. Евгений оказался уже известным юристом, владельцем крупной конторы женатым и имеющим двоих детей пяти и семи лет. Неожиданно одноклассник стал любителем светских вечеринок, раутов и вообще тусовок. Его фото с семьей и без мелькали на разных сайтах. «Ну ничего себе!» – удивилась Маша. «Как люди меняются!» Поливанов Тимур, наоборот, был темной лошадкой. О нем в сети сведений практически не было, кроме места работы. Ни о семье, ни об увлечениях, ни о любовных связях. Ничего, но рейтинг был таким же высоким, как у Томилина. Но, может, это и к лучшему. Делом человек будет занят, а не бегать по светским приемам, как Женька. Эти посторонние мысли как-то приглушили боль и горечь от измены мужа. И в загородный дом Маша приехала уже не такая вздрюченная. Дома они еще обжить не успели. Предполагалось, что зимой они будут жить в городе, а с апреля по октябрь – за городом. Коттеджный поселок располагался на берегу реки, вокруг стеной стоял сосновый бор. Некоторые дома даже стояли среди деревьев. Идеальное место для отдыха от городской пыли и смога. Маша надеялась, что их дети будут играть здесь и расти. Этой весной, когда еще шли отделочные работы, Она даже успела разбить небольшой сад из нескольких яблонь, вишен, кустов смородины и малины. «Да только кому это теперь нужно?» – горестно вздохнула она. Маша только успела переступить порог, как зазвонил телефон. «Роман!» «Надо же! Семь часов, а уже звонит! Рановато!» – хмыкнула Маша, принимая вызов. Отмалчиваться и избегать разговора она не собиралась. «Все равно надо. Так незачем откладывать неприятные действия». «Слушаю тебя». сухо бросила она в трубку и сразу отставила ее подальше от уха, услышав возмущенный рык мужа. «Мария, что за дела? Ты выставила мои вещи, и я не могу попасть в квартиру». «А зачем тебе туда попадать?» Равнодушно ответила Маша. «Тебе там совершенно нечего делать. Можешь идти, куда хочешь». «Мария! Маша! В чем дело?» Сменил тональность муж. «А сам не знаешь? Как долго ты собирался скрывать беременную любовницу? Пока не родит? Тебе сказать, как это называется? Предательство! Понимаешь? Ты за моей спиной трахался с первой женой без зазрения совести и заделал ей второго ребенка!» — крикнула Маша. «То есть это длилось не один день!» И при этом ты нагло приходил домой. К супам, котлетам и глаженным рубашкам. Мерзавец! Квартиру они ждут!» вышивала Мария. «Бери... Ма, Машуня! Маша, подожди! Кто тебе сказал? Это все вранье!» Я сама все видела и даже записала вашу встречу. «Я все знаю, Роман. Не надо врать. И вот что я тебе скажу, бывший муж. Я временно уехала из квартиры, чтобы не видеть тебя. Мне брезгливо даже просто находиться рядом с тобой. Все твои вещи я собрала и выставила. Не бойся, себе ничего не оставила. Усмехнулась Маша. В квартиру ты не попадешь, я сменила замок. На неделе выпишу тебя. Сама я буду жить в доме. Где будешь жить ты, меня не касается. Я подаю на развод». Если в начале её ответа Роман пытался спорить и вставлять слова, то сейчас на том конце связи разлилась тяжёлая тишина. Маша не отключалась. Знала, мужа сейчас прорвёт. «А ты немного ли на себя берёшь, Мария?» Холодно и как-то даже спокойно спросил Роман. «Не подумала, чем тебе аукнется твой шаг. Из чего это ты будешь жить в нашем общем доме?» Выделил он ключевое слово. «Сколько могу, столько и беру. А чем аукнется, мне уже не важно. Что бы в дальнейшем ни случилось, это лучше, чем ложь». С горечью ответила Мария. «Я тебя совсем не знала, Роман». «Я тебя услышал. Надеюсь, ты понимаешь, что мастерская моя». Гнул свою линию Роман. «Этот бизнес создан в браке с помощью моих родителей». Механически парировала Мария. «Тогда и половина дома мои!» Зло ощерился Роман. «Тогда половина твоей четырехкомнатной квартиры моя!» Отзеркалила Маша. «Что? Это моя и только моя квартира! Для моей дочери! На мои деньги построенная!» Заорал Роман и отключился. «Вот и поговорили!» Оценила Маша, устало опускаясь на банкетку. Все время разговора она так и простояла на ногах, прислоняясь плечом к двери. И вот теперь из глаз потекли слезы. Обильные, соленые, никак не прекращающиеся. Финиш ее семейной жизни. «Блядь!» — Роман саданул кулаком по косяку двери. «Херово вышла! Как он мог не заметить Машу? Катюха всю плешь проела с этой квартирой. Вот он и отвлекся. Ведь знал же, что Маша в этот медцентр ходит и что сегодня у нее прием. Да и вообще погано как-то с ней вышло. Как будто, блядь, обидел ребенка ни за что. Машка, она же безответная, спокойная. Слово поперек никогда не скажет. Только Рома, Ромочка, аж зубы сводила иной раз от этой приторности. А с другой стороны, эти пять лет, что они с Машей прожили, были самыми спокойными и лучшими в его жизни. Сыт, одет, обут, ухожен, обслужен, да еще и деньгами разжился. Без ему свою примитивную стошку, которая по первости представляла собой просто гараж, до уровня классной продвинутой мастерской было бы не поднять. Сам Рома сколько ни бился, а выйти на серьезный уровень не мог. Не хватало оборудования, квалифицированных мастеров. Попутного сервиса. Денег, короче. Кредит брат не хотел. Пробовал пару раз поначалу. Заебался погашать. Так что ну их, подальше, кредиты эти. А когда на Машке женился, тесть подкинул несколько лямов. Привел нормального управляющего и дело пошло. Выкупил рядом еще пару боксов. Площадку перед ними заасфальтировал. Облагородил. Оборудование современное. Агрегаты. Сам Роман нашел толкового автослесаря. Шиномонтаж, кафе и мойка уже потом добавились. Совсем другие клиенты пошли. И совсем другие деньги. Жизнь налаживаться начала. И тут он Катюха опять встретил. То есть не встретил. Она сама к нему в мастерскую наведалась с Лизой вместе. Роман растерялся даже. Давно их не видел. Деньги только перечислял. Лизу не узнал даже. Совсем взрослой стала, выше матери вымахала. «Я гляжу, у тебя, Рома, все в ажуре?» Катя оглядела его владение, одобрительно присокнула. «Молодец! А мы вернулись!» Она вздохнула. «Москва, знаешь ли, денег требует?» «Ты же с мужиком туда укатила!» Удивился Роман. «Ну, Рома, ты как ребенок. Мужик он сегодня есть, а завтра его уже нет». Побилась-побилась одна и решила вернуться. Ты все же отец Лизы, может поможешь устроиться тут? Мне бы только месяц-два как-то перекантоваться, а там я постараюсь работу найти и сама зарабатывать начну. Роман вначале насторожился. Он женат и проблемы с Машей ему не нужны. С другой стороны, Лиза его дочь, и отказать им в помощи Роман не мог. Но все же сразу решил расставить акценты. «Кать, я женат, и жену обижать не хочу. Могу снять вам квартиру прямо сегодня. Есть у меня такие знакомые. Но на этом все. Алименты ты получаешь, а работу найдешь». «Спасибо, Ромчик. Но если что, размер твоих алиментов явно не соответствует твоим доходам». Она показательно обвела рукой территорию его комплекса. «Может мне заявление подать на увеличение размера выплат?» Она похлопала глазами и уставилась на Романа с ехидной усмешкой. «Черт, Катюня! Я и забыл, какая ты стерва!» Безлобно ругнулся Роман. «Не надо заявления, так все решим. Прибавлю десятки две-три. Прошу только, чтобы жена ничего не знала». «Как скажешь, дорогой!» Сразу же согласилась Катерина. Первое время он заходил в бывшей семье редко. А потом... Чёрт его знает, как получилось. Короче, остался Рома у Кати. Лиска с классом на какую-то двухдневную экскурсию уехала. Катя одна дома осталась. А Рома в тот день устал сильно. Поел, развалился на диване. И так неохота было подниматься и уходить. А Катюня к тому же задницей перед ним накручивала. И так, и сяк. Не утерпел. Не мужик он, что ли? После этого и всё. Поплыл Рома. Не смог уже от Катерины отказаться. В мыслях начал план составлять, как с Машей развестись без особого ущерба. Да и Лиска постоянно конючила. «Папа, живи с нами! Живи с нами!» Постепенно один-два месяца поиска работы у Кати перешли в три-четыре. Затем в полгода. Затем и в год. Катя успела забеременеть. А работу найти так и не успела. Да уже и откровенно не пыталась даже. Вторая, вернее первая семья, требовала от Романа все больше денег. И все настойчивее Екатерина требовала развода с Машей. А Роман все еще сомневался. Не хотелось окончательно рушить устоявшуюся благополучную жизнь. Катюха, она только в сексе огонь. А в быту до Маши не дотягивает. И сильно. Ни раньше, ни теперь. И вот случай за него все решил. Вещи за порогом. «Иди куда хочешь!» И Маша из Доброй Феи превратилась в злую ведьму. «Квартиру! Пополам! Как же! Разбежалась!» Роман зло пнул створку лифта, которая застряла на половине пути, и та с грохотом открылась. Он быстро перенес в лифт вещи и нажал кнопку первого этажа. Умом понимал, что вернуться сюда ему уже не светит, но он все же бросил последний взгляд на знакомые двери. Здесь прошли лучшие пять лет его жизни. Здесь он был спокоен и любим. Сюда он шел за поддержкой и сочувствием. И да, он любил Машу. Не так, как Катюху, конечно. Но любил, это точно. И что теперь? Блять, судьба несправедлива. Ну что им стоило разминуться в этом центре? Что стоило ему хотя бы оглядеться вокруг? А сейчас? Твою мать! Сквозь зубы прохрипел роман, резко газанул и сорвал свой тяжелый внедорожник с места. К Катюхе другого варианта у него не было.